Глава двенадцатая. Новый взгляд на мир. Влад. Влад прекрасно понимал, что должен быть учтивым, вежливым и поддерживать с высокопоставленной гостьей неспешный разговор. Но не мог. Голова оказалась забита совсем другими мыслями. В глубине души клокотала злость, причиной которой была Алина. Что она со своей неугомонной подружкой делала в комнате нового преподавателя? В какие неприятности влезла на этот раз? Или просто скатилась до банального воровства? Влада раздражала это с виду, милая и пушистая блондинка, но он постоянно думал о ней. Алина незаметно поселилась в мыслях и мечтах. Он засыпал, видя перед глазами ее образ, и просыпался с ним же. Не помогало ничего, и с каждым днем становилось все труднее делать вид, будто его интересует Вероника. Которин не знал, как бороться с чувствами и обстоятельствами. Невольно он стал предателем и понимал, рано или поздно его предательство выйдет наружу. И что будет тогда? Какова окажется месть Шеша за крушение грандиозных планов? Влад до сих пор не понимал, почему царь всех нагов так спешит. Быть может, еще есть время, и ни Вероника, ни Алина не являются той самой, с помощью которой можно привести в действие древние пророчества. Молодой человек притворялся, будто сосредоточен на ночной дороге, скрытой за пеленой мелкого осеннего дождя. Калли делала вид, что верит в это. А может, ей просто было все равно и хотелось покоя. Она сидела рядом неподвижно, будто неживая, отстраненная, холодная, безупречная, величественная. Невозможно было разобрать, что у нее на душе и о чем она сейчас думает». Влад не очень хотел ехать в клуб «Камми». При последней встрече Бог сыграл с ним злую шутку. Впрочем, парень был виноват сам, но он оказался слишком самонадеян. Именно с той роковой поездки влечение и симпатия Калини вышли из-под контроля. Влад боялся, что не сможет сдержаться и скажет заигравшемуся Богу любви что-нибудь резкое, хотя в поездке был и один плюс. Возможно, Кама захочет пооткровенничать и проболтается о том, какое зелье дал Шеше. Это снадобье не вернуло чувства к Веронике. Оно заставило лишь сильнее желать Алину исходить с ума от невозможности быть с ней. «Раньше ты был беспечнее». Наконец, не выдержала утомительного молчания Кали и медленно повернулась. На покрытых яркой помадой губах застыла холодная улыбка. «Все мы меняемся», — туманно отозвался Влад. «А быть может, на характер накладывает отпечаток нашего аватара». «Почему ты застрял здесь, в глуши, на побегушках у Шеши? резко спросила женщина, словно обвиняла в чем-то. «А куда идти?» — молодой человек пожал плечами. «Вряд ли мне будут рады в Амаравате». «В этом ты прав, но небесный город — не единственное место на земле». Шеша нашел эту аватару, когда она была еще совсем ребенком, растил, воспитывал чувство благодарности, хмыкнула женщина, прикрыв глаза. Я понимаю, но спрашивала не об этом, зачем ты нужен Шеше. Может быть, он и правда испытывает ко мне отеческие чувства. Это предположение звучало нелепо, и Влад об этом знал, но у него не было другого объяснения для Калли. «Этот хладнокровный?» — насмешливо приподняла идеально выщипанную бровь Калли. «Не смеши меня. Ему от тебя что-то нужное. Я узнаю, что именно». «Ты ведь приехала за этим?» «Конечно. Шеша всегда готовит заговоры и перевороты. Мы все прекрасно знаем, какова его конечная цель. В одни периоды времени на его возню можно не обращать внимания, в другие стоит насторожиться». «То есть сейчас опасный период?» — словно невзначай поинтересовался молодой человек. «А вот этого тебе знать не стоит, и вообще ты не в том положении, чтобы пытаться узнать больше. Чем в меньшем ты замешан, тем проще остаться невинной жертвой тогда, когда станет горячо. Ты прекрасно знаешь, даже если я ни в чем не буду виноват, меня все равно не признают невинной жертвой». Слишком подпорчена репутация в глазах старших богов. Я персона нон-грата. Твое положение шатко. Не усугубляй его. В голосе Кали не было угрозы. Простая констатация факта, но звучала она жутко. Пока ты ни в чем не замешан, ты жив. Но если ты посчитаешь, что я помогаю Шеше в его грязных планах, то в ближайшее время стоит ждать визиты Индры, не так ли?» Невесело усмехнулся Влад. Кали отвернулась к окну и медленно произнесла. «Ты мне симпатичен». Больше ни слова. Эта фраза могла означать все, что угодно, а могла не означать ровным счетом ничего. Кали всегда была себе на уме. Ее поступки не поддавались логике и объяснениям, Но появился повод волноваться. Впрочем, он появился в тот момент, когда Кали заинтересовалась деятельностью Шеши. Царю всех нагов долго удавалось оставаться в тени. Его лице и не вызывало интереса у древних богов. Им было все равно, чем он здесь занимается и для чего все это затеял. Наги пользовались уважением и стояли, по мнению богов, на ступеньку выше людей. Влад подозревал, что визит Кали — не случайное совпадение. Тут возможны два варианта. Первый. Старшие боги узнали о том, что он возродился. И второй. Сейчас особенный момент. Время, наиболее подходящее для того, чтобы разрушить существующий мир. Какое из предположений верно сказать сложно. Возможно, они оба. И все же... Как ни в чем не бывало, продолжила Кали, непринужденно перескочив на другую тему. Почему ты так усердно делал вид, будто увлечен своей спутницей на балу? Не похоже на тебя? Может быть, потому, что я ей действительно увлечен? Нет, это неправда. Богиня внимательно посмотрела на Влада, и у него перехватило дыхание. На дне черных глаз мелькнули красные всполохи, а пухлые губы нервно облизнул красный раздвоившийся язык. «Я не люблю, когда меня обманывают. Как ты мог об этом забыть?» «А если я сам хочу верить своим словам?» Предпринял последнюю попытку молодой человек и увидел, как гнев постепенно исчезает с лица богини. Эти слова были правдой. «Хочешь, я расскажу тебе свою версию?» предложила Кали, обретя прежнюю невозмутимость. Не дождавшись ответа, она продолжила. «Черноволосая девчонка — потенциальная королева Нагов. Ее сила велика, и у нее холодное сердце змеи, а вот светловолосая, с которой ты не сводил глаз, несмотря на силу, недостаточно холоднокровная и целеустремленно. Ты хочешь угодить Шеше. Это он желает видеть тебя с королевой Нагов. Но зачем?» «Он честолюбив?» — уклончиво ответил Влад, понимая, что если не соврет открыто, возможно, успокоит бдительность Калли. К счастью, за окнами машины уже показался Питер. До клуба Камы осталось совсем недалеко. Продержаться несколько кварталов. Потом будет легче. Но Калли, казалось, узнала все, что хотела. Она снова отвернулась к окну и замолчала. Припарковавшись на стоянке, Влад хлопнул водительской дверью, обогнул машину и подал руку Калли. Когда он вышел из лицея перед поездкой, то был настолько растерян от неожиданного столкновения с Алиной и Ксюши в коридоре, что не обратил внимания на свою спутницу, только бросил небрежную дежурную фразу «Ты великолепна». А сейчас понял, что не соврал. Калли сменила длинное вечернее платье на короткое коктейльное из вызывающей алого шелка и накинула на плечи черную меховую накидку. Влад не знал, как называется полукруглая широкая тряпка из коротко меха, но смотрелась она в сочетании с платьем и туфлями на высоком каблуке, эффектно. Эта женщина могла затмить кого угодно. Ее красота была броской, вызывающей, агрессивной, Их встретили на входе и провели внутрь помещения, минуя толпу у дверей. Охранники даже не спросили у Влада паспорт. Шеша, видимо, подсуетился и уведомила прибытии важных гостей. Внутри, среди шума, неонового света и разгоряченной толпы, калли расцвела еще больше. Она с наслаждением втягивала носом воздух. Точенные ноздри хищно раздувались, а в глазах появился сумасшедший блеск. Влад сам ощутил необычайное возбуждение и прилив энергии. До этого момента Катурин-младший считал, что ненавидит толпу. Сейчас же понял. Он лгал сам себе, под воздействием убеждений Шеши создавал иллюзию, не имеющую с реальностью ничего общего. Просто он редко бывал среди людей, которых наполняли радость, вожделение, страсть и желание развлечься. Совершенный коктейль из зашкаливающих положительных эмоций. Здесь не было нужды тянуть энергию по крупицам. Она плескалась в изобилии. Можно глотать, осязать и даже впитывать кожей. Если в лицее Влад чувствовал себя вором, он отбирал драгоценные капли, то в клубе Камы впервые ощутил, как эта энергия с ним делится. Тут можно было основательно подзарядиться, так, чтобы осталось про запас. Почему Шеша скрывал такой шикарный способ пропитания? Зачем отбирать крохи у сокурсников, если можно приехать сюда ночью и получить всю сполна от случайных людей? Из-за чего наставник приводил его сюда лишь днем, а ночью не разрешал подниматься выше кафе? Этот вопрос мешал расслабиться, и Влад отодвинул его на задний план, пообещав себе вернуться к нему позже. «Как я рад тебя видеть!» Хитро улыбающийся и вечно молодой красавец Кама подошел практически бесшумно и с улыбкой обнял Калли, которая была выше его почти на целую голову. В холодных льдистых глазах юноши не мелькнуло и искры тепла. «Какая ирония!» — подумал Влад. «Бог любви и страсти сам больше всего похож на ледяную бездушную статую». «Пойдемте, для вас заказан столик веб-зале» жестом пригласил Кама и ловко проскользнул сквозь толпу. Влад двинулся следом. Правда, столь ловко у него не вышло. Он то и дело уклонялся от разгоряченных танцующих людей. Два раза его едва не облили коктейлем из высоких запотевших бокалов. Один раз он сам чуть не выбил из чьих-то рук напиток. «Надеюсь, ты к нам присоединишься?» — поинтересовалась Калли у Камы, королевским жестом сбросив меховую накидку на руки Владу и присев на узкий кожаный диванчик в темной нише, отгороженный от зала полупрозрачными стенками. Богиня заметно повеселела после того, как хозяин клуба утвердительно кивнул. «Я по тебе скучал, многолекая», — улыбнулся Кама, и впервые на красивом холодном лице мелькнули эмоции. Влад наблюдал за этими двумя и понимал, Он тут лишний. который не представлял, зачем Калли взяла его с собой. Не верилась, что лишь в качестве сопровождающего. Она могла просто вызвать водителя. Могла позвать Яна или самого Шэшу. Почему выбор пал на него? Влад не верил в случайности и знал. Хитрая богиня ничего не делала просто так. Она словно стремилась сообщить ему что-то. Только вот что именно... Влад оказался слишком глуп, чтобы разгадать тонкие намеки многолитой. Он сидел чуть в стороне, расслабившись и поглощал бурлящую вокруг энергию, запивая отлично сваренным фирменным кофе. На сей раз абсолютно обычным, неприправленным ни любовной магией, ни страстью. Вот за что я так люблю людей, усмехнулась Калли, бросив плотоядный взгляд в толпу. Их жизнь коротка, словно вспышка, но как много они успевают. Чтобы почувствовать жизнь, они вынуждены любить сильнее, страдать, ревновать. Они мелочны, глупы, склочны. — Так что же в этом хорошего? — недоумевая отозвался Влад. — Зато они живые, они искренние, — с удовольствием пояснила богиня, словно ждала этого вопроса. «Маленькие вспышки света в нашей унылой пустыне реальности. Мы живем в вечность, но не сдвинулись с мертвой точки. Как и тысячи лет назад, паразитируем на их вере, питаемся их эмоциями. А они строят города, воздвигают храмы, в которых молятся другим богам, создают цивилизацию. Они вырывались за пределы этой планеты». Они уже живут в два раза дольше, чем несколько столетий назад, потому что совершенствуют медицину. Они научились летать, освоив одно из божественных умений. А чего за эти тысячелетия достигли мы? — Ничего. Она грустно вздохнула. — Вот ты отсутствовал так долго, что вряд ли узнал этот мир. Так ведь? Влад, соглашаясь, кивнул. Он познавал существующую реальность день за днем вместе со своей аватарой. А изменился ли за это время? Ну, хотя бы Шеша, — хитро прищурила глаза богиня. Влад промолчал. Ответ был очевиден. Именно поэтому я так редко бываю в Амаравате и не понимаю засевших там Шиву, Индру и Вишну. Там время замерло, остановилось. Кто бы что ни говорил, но космическая катастрофа, знаменующая конец нашего мира, уже наступила. Только боги не заметили, занятые своими мелкими делами. Живет лишь мир людей, мир богов статичен. Он давным-давно умер. Влад слушал и понимал, что ему близка позиция Кали. Конечно, он отсутствовал слишком долго и многое забыл, Но живым он себя чувствовал рядом с людьми, а не с богами. Только вот у Кали был выбор. Она могла вернуться в Амаравати в любое время, а он не мог. И именно поэтому столь отчаянно стремился туда. Но в последнее время он стал все чаще задумываться, а не слишком ли высокую цену запросил Шеша за возможность вместе со всеми вкушать Амриту. Впрочем, план Шеши уже потерпел поражение. Осталось только решить, как долго можно держать царя Нагов в невидении. «Кстати», — ухмыльнулся Кама, «Шеша передал тебе мой подарок?» «Что именно ты для него сделал?» Не отвечая на вопрос, отозвался вырванный из задумчивого состояния Влад. «Ну?» Он просил напомнить тебе об истинных чувствах. «Ты в своем репертуаре», — горько усмехнулся Влад. Все встало на свои места. Кама, как всегда, поступил по-своему. Шеша не мог и предположить, что истинные чувства у Влада вовсе не к Веронике. Как я понимаю, Шеша хотел совсем другого. Что же, нужно точнее озвучивать свои желания. — О чем это вы? — заинтересовалась Калли, и Кама с удовольствием ей пояснил. Царь Нагов очень печется о том, чтобы его воспитанник был с одной конкретной девушкой, но его сердце уже принадлежит другой. Проблема. Зачем ему это? Боги продолжали диалог, словно Влада тут и не было. Впрочем, он и не ждал к себе особого внимания. Он думал.